место вступления чтение в детстве. Читать я начал из-под палки между восемью и девятью годами, а до поры я довольствовался отцовским пересказом литературных сюжетов. Робинзона Круза я сперва узнал со слуха, а только потом прочел. Первой увлекшей меня книгой была «Борьба за огонь» Рани Старшего. Я бросился читать подряд с нарастающей скоростью весь принятый тогда подростковый набор билетристики Купера, Майнрида, Дюма, Стивенсона, и уже через два-три года отец с осуждением замечал, что так не читают, так глотают. Прочитанное незамедлительно сказывалось на моей речи и манерах. Я был, вероятно, довольно неуместен, нелеп и велеречив в нашем приблотненном дворе в среднем течении Можайки. Но с высот сегодняшнего взрослого благоразумия и осмотрительности – Я завидую некоторым своим отроческим поступкам, возрастному донкихотству, которым я обязан, безусловно, книгам. Читать лучше вовремя. Только стыд не позволяет мне привести здесь длинный перечень всего, что прочесть следовало, а я не прочел в срок и уже вряд ли прочту. А если и прочту, то движимый не любопытством, а стыдом, литератор как-никак. И вообще я с огорчением замечаю, что с годами «Моя потребность в чтении убывает. Дети мои читают вяло. С десятилетним сыном идет мелочный торг. Время, проведенное за книгой, должно строго соответствовать времени, отпущенному на компьютерные игры». Мальчик поймал меня на слове и норовит каждую четверть часа чередовать чтение с плутанием по бункерам дома с помповым ружьем. И я холодею, заметив краем глаза, что сын минута в минуту подсаживается к IBM, отодвинув книгу на словах «внезапно», «Холмс» или «в сравнении с авантюрной остротой нынешних зрелищ», «чтение представляется детям пресным». Дочь постарше, она и читает получше. С нравственной здравостью некоторых ее оценок нельзя не согласиться с удивлением. Мальчиковый кумир граф Монте-Кристо возмутил мою дочь недужным прилежанием мести». Можно строить разные предположения, от чего некоторые произведения, по замыслу обращенные к взрослым, дрейфуют в сторону детского чтения, а другие, по всем приметам подростковые, не выдыхаются и сопутствуют нам и в зрелые годы, романы Стивенсон, например. Действительно хорошая книга обладает свойствами зеркала и отражает запросы и духовный уровень читателя. Совершенно разные люди, будь то эстет или мастер вычитывать из книг какой-либо подтекст или подросток-любитель приключенческой литературы, каждый из них с полным основанием найдет в капитанской дочке то, что ищет. Мне было лет 12-13, когда, понукаемый родителями и свернув шею почти на 180 градусов, чтобы не терять из виду экран КВН за толстой линзой, Я плелся через проходную взрослую комнату в детскую. В тот вечер я шел в кровать так изуверски медленно, потому что в телевизоре билась в истерике и бросала деньги в огонь Настасья Филипповна. На утро я достал нужный том с полки, впал в оцепенение и к концу первой части физически ощутил, как у меня повернулась и встала поперек грудной клетки душа. Этот поворот души над Маугли или над Евгением Онегином — сильное и праздничное переживание, и ради него стоит воевать с детьми и закрывать своим телом телевизор. В зрелые годы я надолго забыл давнюю отрыбь над только что прочитанным, но вспомнил, когда 35 лет отроду захлопнул пнина с отроческим недоумением и растерянностью. Вот оно и кончилось, и как же мне теперь быть? Может быть, в ряду лучших моих воспоминаний, память о чтении и путешествиях, что-то роднило эти два занятия. И то, и другое, хоть на время, но отделяло легкомысленным отношением к собственной персоне, главному источнику забот и треволнений, и то, и другое изначально было только сотерцанием, а становилось сильным бескорыстным чувством. И что-то грозное и правильное давало о себе знать, смотрел ли ты на блистательные очертания Кавказа, или читал от четырех отважных людей историю, которых мы рассказали, остался лишь прах, души их прибрал к себе Бог. 1996 год.